Глава 15. Аполлинарий. Ветер воронкой закружил вокруг нас, и в этот момент перед глазами замелькали воспоминания. Я находился в каком-то странном, незнакомом месте. Меня окружали тёмные каменные стены, высокие, пугающие и кажущиеся бесконечными. Куда ни глянь, вокруг непроглядная густая тьма. но не для меня. Я отчётливо видел тени мужчин, женщин, детей. Они проходили мимо, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Куда идти? Что делать? Я был совершенно растерян. И вдруг вдалеке загорелась яркая сияющая точка, похожая на прекрасную звезду.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 наслаждаясь её прикосновениями сейчас я точно знал, что это моя мама. Закрыв глаза, невольно вспомнил её аромат, запах молока и ванили. Рядом с этой женщиной меня всегда охватывало невероятное счастье. Воспоминание быстро сменилось, а вместе с ним и мои эмоции. Мне стало страшно, очень страшно. Из мира будто пропали все краски. Незнакомец, внезапно появившийся в нашем доме, принёс с собой тьму, много тьмы, пугающую, волнующую, весьма опасный. Я чувствую волнение родителей и невольно начинаю плакать, понимая, что мой уютный мир рушится. Он ещё младенец, пощади. Ты сам поклялся отдать сына мне в услужение за то, что я спас твою жизнь. Ты хочешь нарушить слово? послышался рёв. Я просто прошу о милости, сжалься над нами. В комнате повисло гнетущее молчание, а потом я увидел лицо незнакомца. Он был красив, темноволос, и от него исходило самое зло. Мужчина взял меня на руки, прижал к себе и отрывисто произнёс: "Он завоюет свою сущность, станет фамильяром моего рода, не будет ни в чём нуждаться и проживёт долгую, невероятно долгую жизнь. Твоего мальчика ждёт сытая и благополучная жизнь". Послышался плач матери, тяжёлый вздох отца и злой смех незнакомца. Картинка перед глазами поменялась. Теперь я находился в огромном тёмном зале, освещённом лишь пламенем многочисленных свечей. Было холодно и страшно. А потом послышался странный звук, похожий на унывное пение. Мужчина возложил меня на какой-то постамент и, опустив голову, стал что-то шептать. Сначала ничего не происходило, а потом заклубилась тьма. Она проникла в моё тело, стала моей частью. Я сам стал этой тьмой. И больше не осталось ни будущего, ни прошлого, лишь был хозяин, великий тёмный князь Вальдамир. И вот уже новая сцена из прошлого. Повелитель держит своего младенца на руках. малыш такой хорошенький и уже наделён невероятной силой он станет следующим правителем тёмного княжества а полинарий вальдамир привлёк моё внимание теперь у тебя будет новый хозяин мой сын андрей а дальше тьма и в моей памяти белое пятно А потом был еще хозяин и еще, а затем моим владельцем стал Дмитрий. Удивительно, но я вспомнил всю свою жизнь, и да, я действительно был оборотнем, и никак иначе. «Сандра, ко мне вернулись воспоминания!» Радостно воскликнул и тут же опешил, потому что осознал, что вокруг царит полумрак. Я сижу на зеленой лужайке, а рядом возвышаются огромные монстры с многочисленными квадратными светящимися глазами. Я подскочил, понимая, что нужно помочь, а потом раздался удивленный и испуганный крик девушки. Обернувшись, увидел девушку, которая стояла чуть в стороне и со страхом смотрела на меня. «Что с тобой? Ты ранена?» — перепугался я. «Ты почему кричишь?» Моя спутница вздрогнула и отступила назад. «Сандра!» Нахмутился, не понимая, что происходит. «С тобой все в порядке?» Она, чуть наклонив голову, некоторое время пристально вглядывалась в меня, а потом хрипло прошептала. «А Полинарий, это ты?» «Конечно! А кто же еще?» Изумленно переспросил в ответ. «А?» Что за дурацкие вопросы? Ты ты просто изменился. Девушка отвернулась в сторону. Как бы это сказать, что ко мне вернулся прежний окрас шерсти. Я опустил взгляд и увидел две голых ступни с пятью пальцами, колени, вдрогнув, стала осматривать себя: ноги, руки, плечи, а потом, прижав ладонь к губам, хрипло прошептал: "Это я? Что же Получается, я теперь мужчина, обдажённый мужчина, давай, Ласандра. Упс, какая оказия. Я постарался прикрыться ладонями и взвыл. Что же теперь делать? Похоже, ты всё-таки обратинь, пробормотала девушка. Да, я всё вспомнил. Это хорошо, расскажешь чуть позже, а сейчас надо думать, что делать. Сандра положила ладонь на лоб. В смысле? Ну, будет лучше, чтобы тебя в таком виде никто не видел, она развела руками в стороны. В моём мире не принято гулять в глушах. А у нас получилось вернуться? Да, девушка, показав на одного из каменных монстров, улыбнулась. Это мой дом. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Что? растерянно протянул я. Надо найти укромное место, где ты спрячешься. Я сбегаю домой и принесу тебе какую-нибудь одежду. — предложила Сандра. — Нет, — автоматически выпалил. — Не оставляй меня одного, пожалуйста. В этот момент послышался громкий пищащий звук, раздающийся непонятно откуда. Перепугавшись, стал отступать и рухнул в какие-то кусты. — Аполлинарий! Сандра бросилась мне на помощь. — Не бойся, это всего лишь клаксон автомобиля. — Чего? — Чего? Ну, это звуковой сигнал местного транспорта. У вас лошади издают такой звук? Я поднялся и встал так, чтобы кусты частично прикрывали меня. Какой ужас. У нас нет лошадей, зато есть автомобили. Они намного удобнее, скоро ты сам убедишься в этом. Как-то даже не знаю, пробормотал я. Может, не надо мне видеть эти авто, автомобили. Трусишка. засмеялась девушка. «Твой мир совсем не похож на мой». Я вздохнул. «Так и есть, но поверь, ты привыкнешь. А сейчас надо решить, что делать». Сандра огляделась и тут радостно воскликнула. «Ой, я совсем забыла о рюкзаке». Подняв сумку с земли, она развязала завязки и, достав оттуда темный плащ, бросила его мне. «Вот, держи». Завернувшись в привычную вещь, с некоторым облегчением вздохнул, даже стал себя чувствовать увереннее. «Идем?» — уточнила Сандра, и как только я кивнул, она взяла меня за руку и повела за собой, предупредив. «Под ноги смотри, здесь может быть мусор, стекло, шприцы, а ты босиком». Мы подошли к каменному монстру, и я с удивлением понял, что глаза — это окна. А ещё в этом страшном доме множество входов. Мы вошли в первый, и тут же в нос ударил запах сырости. Ох, ничего не изменилось. Девушка качнула головой и стала подниматься по лестнице. Между первым и вторым этажом была площадка, здесь на стене висело множество пронумерованных металлических ящиков. Шагнув к одному из них, она стала дёргать за дверцу, пытаясь открыть. Что ты делаешь? поинтересовался я. Запасные ключи всегда держу у соседки и в почтовом ящике. Но, боюсь, Анна Петровна меня сейчас не узнает, поэтому надеюсь, что второй ключ на месте. «Давай помогу!» С силой дернул, и ящик открылся. К нашим ногам посыпались какие-то бумаги. «Ого!» Сандра присвистнула. «Счетов накопилось немало!» Потом она воскликнула. «Нашла! Идем!» Мы стали спешно подниматься, а затем замерли на площадке третьего этажа. Здесь было несколько дверей. Сандра уверенно вставила ключ и повернула замок. Ну, вот мы и дома. Улыбнулась она. Проходи. Наверное, впервые я увидел, как её глаза сияют от счастья. Сандра Я взяла в руки фотографию бабушки, стоявшую в пластмассовой и блестящей рамке на книжной полке и прижала к груди. Глаза невольно наполнились слезами. Даже не верилась, что все мои приключения наконец-то закончились, и я вернулась домой. Хотя, как сказать, моя внешность при переходе между мирами не изменилась, и я осталась все той же Сандрой, заключенной в чужом теле. И это меня не устраивало, потому что... Очень хотелось вновь встать с собой. И тут мне в голову пришла интересная мысль, что где-то в этом мире бродит Адель в моём теле, а значит, необходимо её найти, а потом мы обязательно придумаем, как нам быть дальше. Внезапно послышался жуткий грохот, который моментально вывел меня из раздумий, вдрогнув помчалась к ванной комнате. Аполинар, у тебя всё в порядке? В ответ раздалось какое-то шипение. Помощь нужна. Нет, рявкнул мужчина. Справлюсь сам. Я улыбнулась и укоризненно качнула головой. Если честно, превращение Аполинария в человека стало для меня полной неожиданностью. Видимо, он действительно был оборотнем, но почему ничего об этом не знал? И перейти в свою вторую ипостась смог только в моём мире. И самое главное, что теперь с этим делать? А вдруг, как магическое существо, он не сможет жить в моём мире? Ведь у людей нет магии, вернее, она считается вымыслом и не более. Вопросов было столько, а вот ответа ни одного. Звонок в дверь стал полны неожиданностью. Осторожно, подкравшись, поинтересовалась: "Кто там?" "Соседка", послышалось в ответ. Узнав голос Анны Петровны, автоматически открыла дверь, абсолютно не подумав, что выгляжу сейчас совсем по-другому. а когда я это осознала, мысленно застонала, быстро придумывая себе легенду. Бойкая старушка окинула меня пристальным взглядом и поздоровалась. «Добрый вечер, деточка!» «Здравствуйте!» — улыбнулась в ответ. «Да вот, увидела свет в окнах!» — думала, Сашенька вернулась. «Нет!» — качнула голову, уже понимая, что Адель была в моей квартире и, более того, познакомилась с соседями. «Вы ее родственница?» Старушка хитро прищурилась. Эта пожилая женщина дружила с моей бабушкой и прекрасно знала, что никаких родственников у нас нет. Я снимаю эту квартиру. Ну, значит, будем с соседями. Меня зовут Анна Петровна. А я, Адель, представилась в ответ. Какое интересное имя. Подскажите, а вы хорошо знаете хозяйку квартиры? Поинтересовалась я. Да, женщина кивнула. Сандра, девушка замечательная. Вот только после смерти бабушки совсем закрылась, дом работа, все вечера дома проводила. Уж я-то точно знаю, окна наши рядом. Когда свет горел у неё, всегда подмечала. Мысленно усмехнулась, подумав, что за мной было установлено наблюдение, а я и не знала. А почему интересуетесь? послышался логичный вопрос. Я квартиру снимала через агентство. Мне сказали, что хозяйка уехала. Вот думаю, надолго ли? Вдруг вернётся, и мне опять придётся искать жильё. Не вернётся, женщина качнула головой. Некоторое время назад она съехала, сказала, что нашла себе квартиру поближе к работе, и так ей будет удобнее. Понятно, вздохнула я, обдумав её сказне. Ну, спокойной ночи. Если что, я живу в соседней квартире. Спокойной ночи. Старушка шаркающей походкой направилась к себе, а я закрыла дверь и прислонилась плечом к стене. То, что Адель была в моей квартире, это точно. А вот уехала почему? Наверное, опасалась, что её могут здесь найти, а значит, она осознанно сбежала от Дмитрия. Ну и где её теперь искать? Получалось, что где угодно. Но известно одно: девушка работает, осталось понять, куда она могла устроиться. Послышался щелчок. Дверь ванной комнаты с грохотом распахнулась, и появился Аполлинарий. Он был весь мокрым, даже немного в пене, и из-за одежды на нем только полотенце. Смешно фыркнув, мужчина вздохнул. «Так кто же придумал эти ванные процедуры? Одно мучение!» Даже несмотря на то, что Аполлинарий стал человеком, в душе он так и остался котом. «Сандра, это там...» – мужчина вздохнулся. «Я там уронил флакончик или два, и это вышло случайно». Уже, предчувствуя беду, заглянула в ванную комнату и невольно охнула. Мой оборотень умудрился прокинуть все флакончики с полки, и в душевой разлился шампунь, который, смешавшись с водой, превратился в белую пышную пену, лежавшую, словно снег, повсюду. «Так», — строго посмотрела на него, «иди в комнату и жди меня там, ничего не трогай». Пожалуйста, я сейчас всё здесь уберу, а потом попробую подобрать тебе какую-нибудь одежду. Может, тебе помочь? Скептически посмотрела на него и качнула головой. Справлюсь. Главное, больше ничего не натвори. Но на уборку в ванной комнате потребовалось время. Убрать пену, которая никак не хотела заканчиваться, весьма непросто. Кроме того, Палинаримудрился залить водой весь пол, поэтому пришлось делать практически генеральную уборку. Я как раз прополоскала тряпку и повесила её на ведро, когда на всю квартиру раздался громкий звук, похожий на крик. Вот паразит, подумала я. Всё-таки добрался до телевизора. Буквально сразу послышался грохот и бьющийся звон. Забежав в комнату, просто ослепенела на пороге. А полинарий, в чём мать родила, стоял с ногами на диване, прикрывая лицо подушкой. На полу валялась разбитая старинная фарфоровая статуэтка слона. а на плазме, висевшей на стене, расползлись уродливые кривые трещины. «Спятел!» — изумленно выдохнула я, пристально посмотрев на мужчину. Он отодвинул подушку от лица, бросил на меня испуганный взгляд и еле слышно прошептал. «Невиданное колдовство!» «Людей уменьшили и в эту плоскую штуку засунули!» «Они пришли за нами, но я им помешал!» «Странная магия, пугающая!» У тебя в доме живёт какое-то жуткое чудовище. Я никогда с таким не сталкивался. Надо уходить отсюда немедленно, пока не поздно. Жуткое чудовище это ты, передразнила его в ответ. Так классный телевизор был. Я так радовалась, что его купила, а теперь, эх, я тяжело вздохнула. Так много я хотела сказать, только вот перепуганное и виноватое лицо Полинары меня останавливало. Не забывай, мысленно дала себе подзатыльник. Он житель другого мира, и ему сейчас несладко. На него нужно не кричать, а помочь адаптироваться. Вспомни, каково тебе было, когда ты оказался в его положении. Стало так стыдно, что бы скрыть свои эмоции, отвернулась и пробурчала: "Прикройся, бестыник, и никуда не двигайся". А сама направилась к шкафу. Мужской одежды у меня не было, но я надеялась, что подберу что-то из своих вещей. Перебрав весь гардероб, сожалением поняла, моему гостю ничего не подойдёт. В своём человеческом обличии Аполлинарий был высок, широкоплеч, с мощными руками и ногами, и мои вещи просто-напросто ему будут малы. "Садра, ты скоро?" послышалось за спиной. А тут трудно находиться на одном месте. Обернувшись, поняла, что не честно мужчине так и продолжать стоять на диване, прикрыв пах подушкой. Видимо, мои слова он понял буквально. "Сядь и сиди", махнула рукой и вновь стала перебирать шкаф. После долгих поисков я вспомнила, что у бабушки хранились старые вещи деда. Я помчалась в другую сторону, сообщив: "Сейчас вернусь". На дне шифонера лежал большой старомодный чемодан. Кой как вытащила его, закинула на кровать и стала перебирать вещи: нижнее бельё, майки, рубашка, спортивные брюки. Я очень быстро нашла всё необходимое. А Полинарий долго смотрел на вещи, а потом уточнил. «А одеваться обязательно?» «Конечно!» — улыбнулась я. «Ты долгое время был в облике кота, а сейчас ты человек, и у людей не принято ходить раздетыми. Во-первых, это неудобно. Во-вторых, ты смущаешь, наготовь всех окружающих». «Смущаю?» В мужском голосе послышалось удивление. «Знаешь, а ведь я как-то даже об этом не задумывался. Ты права, сейчас оденусь». Замечательно. А я пока сбегаю в магазин и куплю нам что-нибудь перекусить. Очень прошу, ничего не трогай. Мой мир отличается от твоего. Я всё покажу и расскажу, только дай время. Хорошо, согласился Полинарий. Взяв из коробочки немного денег, которые я откладывала на будущее, отправилась в ближайший магазин. Дмитрий. Сатане, необходимо их вернуть. Я ударил по столу кулаком, немедленно. Тарелки с остатками ужина жалобно звякнули и тут же затихли. Господин, выпейте. Мой бокал вновь наполнен сырубиновым напитком. У вас энергетическое истощение, необходимо как можно скорее восстановить потраченные магические силы. Я не могу поверить, что это произошло. Как им это удалось? Как, схватившийся за голову, посмотрел на слугу. Кто открыл для них портал? Вряд ли они смогли бы это сделать самостоятельно. Мой господин, поверьте мне, рядом с нашими беглецами в тот момент никого не было, осторожно произнёс Сатаней. Расскажи мне, как всё произошло, потребовал я. Мой князь, мне нечего от вас скрывать. Немедленно рассказывай ещё раз, может, мы упускаем какую-то важную деталь? Вздохнув, Сатаней стал снова пересказывать прошедшие события. Когда вы вступили в поединок Я попытался увести девушку в безопасное место, но она категорически отказалась уходить. Ни мои уговоры, ни просьбы не помогали. Сандра сказала, что она не одель и свою судьбу будет решать сама, и брак с вами её не устраивает. Но это вы и сами знаете, мой господин. А что, Полинарий? Ваш фамильяр молчал, и как положено княжескому талисману, оберегал вашу избранную. А потом Вы упали, и я бросился к вам, а когда посмотрел на Сандру, ни её, ни кота уже не было, только в воздухе винелась лазурно-фиолетовая дымка. Это след от портала и никак иначе. Кто же им помог бежать? Неужели дракон? задумчиво произнёс я, а потом, вскочив, вновь заметался по комнате, не зная, что делать. Всё опять пошло не так. И я очень обрадовался, увидев в толпе Сандру. Мне показалось, что теперь, когда долгие поиски подошли к концу, все невзгоды остались позади. И я мечтал только об одном — обнять желанную женщину, объяснить ей, что все ее страхи напрасны, рассказать, как она мне дорога, признаться в своих чувствах. А потом на моем пути возник дракон, и, как оказалось, он тоже решил предъявить право на мою женщину. Слово за слово... Ни один из нас не хотел уступать, и пока мы по-мужски выясняли отношения, Сандра и Аполлинарий немыслимым образом смогли открыть портал между мирами. Это было невероятно. Мой господин, не думаю, что им помог дракон. Во-первых, он в этот момент был очень занят. Во-вторых, сам удивился случившемуся не меньше вашего. И в-третьих, если судить по бурной реакции, этот мужчина ничего не знал о происхождении Сандры. как и о том, что Аполлинарий — фамильяр. — В твоих словах есть доля истины. Не мог не согласиться я. И тут мой разум озарила догадка. — Может, они раздобыли амулет перемещения? — Точно, наверное, так и есть. — К сожалению, мы этого не узнаем никогда, — прошелестел сатанэй. Смерив его убийственным взглядом, уверенно произнес. — Я должен их вернуть, и чем быстрее, тем лучше. — Мой князь, вы потратили много сил, — И на восстановление уйдёт время, а потом, разве вам неизвестно, что раздвинуть пространство между мирами не так просто? Сатаной, ты сейчас думаешь не о том. Нам надо вернуться в княжество. Сначала вам необходимо отдохнуть, попытался возразить слуга. Немедленно возвращаемся. Сатанаи пристально посмотрел на меня. В этот момент предательская волна слабости в ноги хватила тело, и я невольно пошатнулся. Князь Слуга подлетел ко мне и подхватил под руку. Этот поединок измотал вас, идёмте. Он буквально насильно отвёл меня к постели. Хотелось поспорить, но сил действительно не было. Дракон оказался достойным соперником и по силе магии мне практически не уступал. Я готов был поклясться, что он относился к правящему роду и никак иначе. Уже засыпая на грани яви и сна, я услышал тихий стук в дверь. Сатанаей разговаривала с каким-то мужчиной, и мой слуга явно был недоволен. Господин спит. Нет, я его будить не буду. Все вопросы можно решить завтра. Передам чуть позже. Голос собеседника я не слышал. Очень хотелось узнать, кто пришёл, но не смог этого сделать, находясь уже во власти сновидения. Через мгновение я забылся в тяжёлом болезненном сне.